Глава двадцать Ася. На часах почти семь. Лев сворачивает на парковку и жмет на тормоз. «Никуда не выходи одна. Договорились?» Он строго смотрит на меня. «Мобильник не выключай, так я смогу отследить твое местоположение в случае, если ты не будешь отвечать на звонки». Я закатываю глаза. Мне кажется, что мой будущий муж слишком настырен в вопросе моей безопасности. Я уверена, те надписи оставляли Степан и Костя, просто так, чтобы поиздеваться надо мной. Ничего серьезного нет и быть не может. Но у вернувшегося в отдел Кушакова на руках целый список пропавших за три года девушек. И прокурор серьезен как никогда. Лев. Это всего лишь встреча на летней веранде с подругой. чеканью с досадой. Ась, а ты статистику за прошлый год открой, начинает закипать ключников. Все жертвы неизвестного похитителя тоже просто шли выпить кофе в кафетерий или в торговый центр за шмотками. Так начинается история любой жертвы. Я не жертва, и я повышаю голос. Меня коробит, когда меня считают жертвой. Я три года занималась в секции боксом, и я смогу за себя постоять. А еще моя задержка никуда не делась, и я начинаю волноваться. Третий день на исходе. Это уже не норма. Что будет, если я ему и об этом скажу? Он меня к себе наручниками пристегнет. Лев изумленно смотрит на меня. «Ась, что с тобой происходит?» Как ты не понимаешь, пока мы его не поймаем, у тебя есть все шансы ею стать. Ну, спасибо за пророчество, хмурюсь я, забираю сумочку и выхожу из машины. Лев меня не останавливает, провожает острым взглядом, откидывается назад на сиденье и недовольно постукивает пальцами по рулю. Веранда почти до отказа заполнена посетителями. Широкие деревянные столы с белыми скатертями стоят под тенистыми зонтиками, которые днем обеспечивают защиту от солнечных лучей. В воздухе витает запах свежезаваренного кофе и выпечки, создающий уютную и располагающую атмосферу. Приятная музыка лаунж настраивает на хороший вечер. Притормозив у входа на летнюю террасу, я ищу глазами Катю. Вскоре замечаю ее за столиком в углу. Она мне приветливо машет. Мои губы трогает радостная улыбка, и я тороплюсь ей навстречу. «Ася, как же я рада тебя видеть!» «И я рада, Катя!» Мы целуемся, обнимаемся и садимся за столик. «Мне молочный коктейль и пирожное тирамису», делаю заказ подошедшему официанту. «А я буду зеленый чай с манго», «Цезарь с креветками и круассан с индейкой», — заказывает Катя. «Не успела сегодня пообедать на работе», — поясняет мне. Я понимающе киваю. Я сегодня первый день, как вышла из отпуска, и уже тону в бумажной работе. «И как прокурор тебя отпустил на наш импровизированный девичник?» «Не отпустил», — отмахиваюсь я. «Сказал, что будет ждать меня в машине на парковке». Ему везде мерещатся маньяки. «Узнаю Лёву», — понимающий кивает она. «Самое обидное, я уверена, что все предыдущие выпады в мою сторону были подстроены, чтобы подшутить. Но разве можно убедить Льва в том, что банан иногда просто банан, не более? А вдруг не банан, ась? Пока не арестует тех, кто хотел твоей смерти, не стоит расслабляться». Я пожимаю плечами. Пока мы отдыхали от работы, я почти забыла о том прессинге, которому подвергалась моя психика три года подряд. А стоило вернуться к работе, как все повторяется. «Я устала от постоянного ожидания, да и не боюсь я больше», — произношу угрюмо. «Ладно, не расстраивайся. Лучше рассказывай, что там у вас с Левой», Катя нетерпеливо постукивает пальчиками с красивым маникюром по столу. «Свадьбе быть?» «Да», — киваю радостно. «Завтра подаем заявление. Ты как, готова к роли подружки-невесты?» «Еще бы!» Следующие полчаса мы делимся впечатлениями. Показываем друг другу фото с моря, в рассказываем о своих любовных приключениях. Катя показывает мне фотографии, где они с Кушаковым. Я смешливо морщусь. Без формы он совсем другой. Если бы я встретила его на пляже, то не узнала бы, честное слово. Решила бы, что это какой-то лавелас ищет легких побед на курорте. Доев пирожное и почти допив молочный коктейль, я тянусь за одиноко лежащей на краю стола салфеткой. Не понимаю, как она там оказалась. Наверное, легкий ветерок выбил ее из общей пачки. А может, официант обронил, когда принес нам заказ? Разворачиваю салфетку, чтобы промокнуть губы, и каменею. «Игра началась!» — растекаются кроваво-красные печатные буквы внутри. Я отбрасываю от себя салфетку так резко, будто она обожгла пальцы. Из горла рвется сдавленный вскрик. «Ася, ты чего? Что случилось?» — пугается Катя. Она осторожно берет в руки салфетку, разворачивает и нервно сглатывает. «А я снова не могу говорить». Горло сдавило спазмом. Я пытаюсь дышать, но выходит плохо. В глазах застыл бесконечный ужас. Катя быстро набирает номер Ключникова. «Лев, привет. Ты далеко?» «Нет, очень хорошо, что ты рядом. У нас беда». Не проходит и минуты, как на летней террасе появляется Ключников. В его глазах плещется тревога. Он торопится к нам, берет меня за руку, заглядывает мне в лицо, что-то говорит, а у меня перед глазами все плывет. Катя объясняет про салфетку, показывает надпись, а я по-прежнему не могу говорить и ненавижу себя за это. Мой синдром никуда не делся. Никакие занятия в секции бокса не могут меня спасти. Я даже двигаться толком не могу. Все, на что я способна, — это всхлипывать и заикаться. Лев звонит Кушакову, сбивчиво объясняет ситуацию, а потом садится рядом со мной и обнимает за плечи. Катя нервно перебирает вилкой в тарелке остатки салата. Спустя еще пять минут на горизонте появляется майор Кушаков. Глаза его горят праведным гневом. Он дает команду своим людям, и летнюю веранду оцепляют. Напуганные посетители вжимаются в кресло. Между столиков рыщет бригада оперов. Официантов, повара и его помощников запирают в подсобке и допрашивают по одному. Сам Кушаков, убедившись, что со мной и Катей все в порядке, несется смотреть запись с видеокамер. Я напряженно сглатываю. Наш с Катей девишник безнадежно испорчен. Внутри все бурлит от праведного гнева. Я не меньше майора Кушакова хочу знать, кто тот мерзавец, который испортил мне очередной вечер. И каково же наше удивление? когда майор приносит за наш столик фото коротышки в маске волка. «Кто это такой?» — рычит разъяренно лев. Но понять, кто на кадре, невозможно. Слишком искусно он замаскирован в волчий облик. «На подростка похож», — предполагает Катя. Кушаков и Ключников переглядываются. По росту не подходит под описание Кости и Степана. «Может, Костя кого-то нанял? Например, несовершеннолетнего?» «И самое обидное, его никто не заметил, как будто он шапку-невидимку надел. Может, и заметили, просто связываться с нами не хотят». Несоло хлебавшие оперативники расходятся. Отцепление снято. Лев платит по счету, мы прощаемся с Катей и Глебом и оказываемся в машине. «Теперь ты понимаешь, насколько все серьезно. Устроившись на водительском сиденье, угрюмо посматривает на меня Ключников. «Понимаю». «Ась, посмотри на меня». Я упорно смотрю в окно. Почему-то не могу смотреть ему в глаза. Вместо этого хочется плакать. Мне очень обидно, что все так глупо сложилось». Я хочу заниматься вопросами предстоящей свадьбы. Хочу выбирать платья и меню в ресторане. Но монстр снова держит меня под прицелом. И мне хочется скулить от отчаяния. Ася!» Лев хмурится, накрывает мою руку своей. «Почему он изменил фразу?» Срывается с моих губ вопрос. «Что означает «игра началась»?» Мой голос дрожит, в глазах слезы. Боюсь даже предполагать, что в голове у этого психа. С этой минуты ты не отходишь от меня ни на шаг. Это не обсуждается. Лев поворачивает ключ в зажигание, и машина трогается с места. Я подавлена, расстроена. Что за ерунда? Неуловимый коротышка, чтоб его!»